Восьмое. Все трое обедали в крохотной столовой, которая с трудом вмещала даже такую небольшую компанию. «Отлично!» — похвалил еду Пелорот. «Это часть наших запасов терминуса?» «Нет, что ты», — ответил Тревейс, — «они давно кончились. Это из тех припасов, купленных на Сейшеле до того, как мы направились гея Забавно, не правда ли? Какие-то дары моря. Что же касается этого блюда, я думал, это капуста, когда покупал ее. Но на вкус... — Ничего подобного. Блис слушала и помалкивала, брезгливо ковыряясь вилкой в тарелке. — Ты должна поесть, дорогая, — нежно сказал Пилород. — Знаю, — пел, — я и ем. — У нас есть геянская еда, — Блис, — сказал Тревайс с некоторым раздражением. — Я знаю, — сказала Блис, — но я предпочитаю приберечь ее. Мы ведь не знаем, как долго будем путешествовать. В конце концов, я должна научиться есть пищу изолятов. «Неужели она так плоха? Или гея должна есть только гею?» «Верно», — вздохнула Близ, — «у нас есть поговорка, которая гласит, когда гея ест гею, никто ничего не теряет и не приобретает. Просто перемещение разума вверх и вниз по шкале. Все, что я ем на гея, является геей. И когда большая часть этого усваивается и становится мной, это по-прежнему гея». При этом в процессе еды часть того, что я ем, имеет возможность стать частью более развитого разума, в то время как другая ее часть превращается в разного рода отбросы и, следовательно, опускается вниз по шкале разума. Она взяла очередной кусок с тарелки, энергично проживала его некоторое время, а затем продолжила. «Это всемирный круговорот. Растения растут и поедаются животными, животные едят и сами бывают съедены». Любой погибший организм поглощается плесенью, гнилостными бактериями и так далее, словом, геей. В этом громадном круговороте сознания участвует даже неорганическая природа, и все обладает возможностью стать частью высокоинтенсивного разума. «Ну, такое, — возразил Тревес, — можно сказать о любом мире. Каждый атом во мне имеет долгую историю. Некогда он мог быть частью многих живых существ, включая людей» а когда-то мог быть каплей океанской воды, жить в обломке угля, камня, летать по свету под порывами ветра. На геи, однако, — сказала Близ, — все атомы являются также неотъемлемыми частицами высшего планетарного сознания, о котором ты не знаешь ничего. Ну, ладно, а что же произойдет с этими сейшелскими овощами, которые ты съела? Станут ли они частью геи? станут, но очень медленно, и мои испражнения постепенно перестанут быть частью геи. В конце концов, то, что покидает меня, навсегда теряет связь с геей и не участвует даже в менее непосредственном, гиперпространственном контакте, который я могу поддерживать с геей благодаря высокому уровню моего разума. Именно этот гиперпространственный контакт, приводит к тому, что негеянская пища становится геей очень медленно, после того, как я съем ее. Ну, а геянская пища в нашей кладовой, становится ли она постепенно не негеей? Ну, если так, лучше уж съешь ее, пока не поздно. Нет нужды беспокоиться об этом. Наши геянские продукты обработаны таким образом, что могут довольно долгое время оставаться частью геи. А что случится... «Если мы съедим гиянскую пищу?» — неожиданно спросил Пилород. «Мы ведь ели гиянскую пищу на гея? Не превратились ли мы сами постепенно в гею?» Близ покачала головой, и необычно тревожное выражение промелькнуло по ее лицу. «Нет, то, что ели вы, было потеряно для нас. Или, по крайней мере, та часть, что была усвоена вашими организмами, была потеряна для геи. То, что вы не усвоили...» «Осталась геей или постепенно стала ею, так что, в принципе, баланс сохранился, но ряд атомов геи стал не геей в результате вашего визита к нам». «Это почему?» — спросил Тревес с любопытством. «Потому что вы не могли бы перенести превращение, даже частичное. Вы были нашими гостями, прибывшими в наш мир по неволе, так сказать, «И мы должны были защитить вас от опасности даже ценой потери некоторой части геи. Эта цена, уплаченная нами добровольно, но без особого восторга». «Искренне сожалеем», — сказал Тревайс. «Но ты уверена, что негеянская пища или какой-нибудь вид негиянской пищи не может, в свою очередь, повредить тебе?» «Нет», — ответила Близ. «То, что съедобно для тебя, должно быть съедобно и для меня». «У меня, безусловно, есть кое-какие трудности в усвоении такой пищи и превращении ее в гею, как и в моей ткани. Это создает психологический барьер, который слегка портит мне радость от еды и заставляет меня есть медленно, но я преодолею это со временем». «А как же инфекции?» — воскликнул Пилород в тревоге. «Как же я не подумал об этом раньше, Близ? В любом мире, где мы приземлимся, наверняка есть микроорганизмы, против которых ты беззащитна». Ты можешь умереть от обыкновенной простуды. Тревес, мы должны вернуться. Не паникуй, Пэлл, дорогой, улыбаясь, сказала Блис. Микробы тоже ассимилируются геей, проникая в мое тело каким-либо путем. Если окажется, что они приносят вред, они ассимилируются быстрее. И как только станут геей, больше не причинят мне зла. Трапеза подходила к концу. Пилород прихлебывал подогретую смесь фруктовых соков со специями, дружочек, — сказал он, облизав губы, — я думаю, пора сменить тему. Похоже, мое единственное занятие на борту этого корабля — смена тем разговоров. Почему бы это? — Потому что близ и я все время вредничаем, — торжественно произнес Трэйвэйс, — о чем бы ни говорили, даже о смерти, мы зависим от тебя, ты спасаешь нас от безумия. О чем ты хотел поговорить, старина, сменив тему на сей раз? Я просмотрел свои справочные материалы по Кампорелону. Весь сектор, частью которого он является богат, древними легендами. Они относят свои поселения к довольно давним временам, к первому тысячелетию гиперпространственных путешествий. На компрелоне толкуют даже о легендарном основателе по имени Бенбелли, хотя не могут точно сказать, откуда он появился. Говорят, что первоначальное название их планеты было «Мир Бенбелли». А как ты думаешь, много ли в этом правды, Дженнов? Ну, как и во всякой легенде, зернышко да есть. Я никогда не слыхал ни о каком Бенбелли, вошедшем в историю. А ты? Я тоже. Ну, ты же знаешь, что в конце имперской эры отмечалось старательное замалчивание предимперской истории». Императоры в последние беспокойные века империи были озабочены подавлением местного патриотизма, считая его, видимо, фактором, несущим дестабилизацию. Почти в каждом секторе галактики, следовательно, истинная история с полными записями и точной хронологией существовала лишь с момента его присоединения к Трикторианской империи или аннексии ею. «Я не подозревал, что историю так легко уничтожить», — сказал Тревойс. «Ну, «Далеко не всегда это происходит таким образом», — ответил Пелорот. «Однако решительно настроенное и мощное правительство может сильно исказить историю. В таких случаях ранние истории сводятся к рассеянным материалам, вырождаются в устные предания. Как правило, такие легенды полны преувеличений и стремятся выставить сектор более древним и могущественным, чем он есть». И неважно, насколько наивны некоторые легенды или насколько невероятны описываемые в них события, эти предания становятся предметом патриотизма среди местного населения, верящего в них. Я мог бы показать тебе рассказы из каждого уголка галактики, в которых говорится о первоначальной колонизации, начавшейся непосредственно с самой Земли, хотя это не всегда то имя, которое дают планете предков. Как еще называют ее? Как угодно, иногда они называют ее «единственной», а временами «старейшей», или зовут ее «лунным миром», что, согласно некоторым авторитетам, служит упоминанием о ее гигантском спутнике. Другие утверждают, что это означает «утерянный мир», и что «лунный» — вариант слова «утерянный». дженов остановись», — мягко сказал Тревес, «ты можешь без конца цитировать авторитетов и их противников», Ты говоришь, эти легенды повсеместны? О, да, мой друг, именно так. Нужно только разобраться в них для того, чтобы понять эту способность человека начать с малейшего зернышка правды и накручивать вокруг него слой за слоем совершеннейшее вранье, подобно моллюску ромопоры, который наслаивает джемчуг на обломок камня. Я пришел к этой точнейшей метафоре только тогда, когда... дженов погоди. «Скажи, а есть что-нибудь в кампорелонских легендах, что отличает их от других?» «О!» — Пилорат бросил отрешенный взгляд на Тревой за отличия. «Ну, например, они утверждают, что Земля относительно близка». «Это странно. На большинстве планет, где рассказывают о Земле, каким бы именем ее ни называли, есть тенденция туманно указывать ее местоположение». «Размещай ее бесконечно далеко или вообще, как говорится, в стране никогда-никогда». «Ну да, как некоторые сейшелцы, которые говорили нам, что гея находится в гиперпространстве». Близ рассмеялась, Треввейс бросил на нее быстрый взгляд. «Честно-честно, именно так нам и говорили». «Да нет, я верю, просто забавно. Мы не хотим, чтобы нам мешали, и вера сейшелцев в недостижимость геи – то, что нужно». Где бы мы могли жить в большей безопасности, чем в гиперпространстве? И если люди полагают, что мы находимся там, это почти то же самое, как если бы гея там и находилась. Да, — сказал Тревой сухо, — и, похоже, есть что-то подобное, что заставляет людей полагать, что Земли не существует, или что она безумно далеко, или что ее поверхность радиоактивна. За исключением, — отметил Пилорот, — кампорелонцев, которые утверждают, что она относительно недалеко от них, и тем не менее приписывает ей радиоактивную поверхность. Так или иначе, каждый народ, имеющий легенду о Земле, считает ее недостижимой. «Более или менее так», — сказал Пилорот. «Многие на Сейшеле говорили, что геи недалеко от них. Некоторые даже верно определяли ее звезду, но все считали ее недостижимой». Может оказаться, что некоторые кампорелонцы, настаивающие на радиоактивности Земли, смогут указать ее звезду. Тогда мы сумеем добраться до этой планеты, даже если они считают ее недостижимой. Добрались же до Геи. — Гея хотела принять тебя, Тревес, — возразила Блис. — Вы были беспомощны в наших объятиях, но мы не думали причинять вам зла. Но что, если Земля столь же могущественна, но неблагосклонно, что тогда я должен все равно попытаться достигнуть ее и готов к любым последствиям. Однако это моя проблема. Как только я найду Землю и решу направиться к ней, вам будет еще не поздно покинуть корабль. Я высажу вас на ближайшей планете Академии или доставлю обратно на Гею, если пожелаете, а затем отправлюсь к Земле один. — Дружочек, — с укором проговорил Пилорот, — не говори так. — Я не хочу расставаться с тобой. — А я с Пеллом, — сказала Близ, нежно коснувшись рукой щеки Пелорота. — Ну что ж, хорошо, вскоре мы будем готовы к прыжку на Кампарелло, и затем, надеюсь, и к земле.